Восточная стена комнаты приобрела изумрудный оттенок в лучах восходящего солнца, когда за ним пришли двое слуг. Фалька повели вниз, через призрачный коридор и этажи здания на улицу. Усадили в слайдер и повезли по тенистым улицам и через ущелье в другую башню. Эти двое были необычными слугами, что предугадывали все его желания а тренированными, безмолвными стражниками. Помня методичную жестокость избиения, которому его подвергли, когда он впервые очутился в эстохе. Первый урок неверия в себя, что преподали ему синги. Фальк предположил, что они боятся. Вдруг в самую последнюю минуту он попытается скрыться и приставили к нему стражников, дабы пресечь любой подобный порыв. Его провели через лабиринт комнат в ярко освещенные подземные покои, стены которых представляли собой экраны и блоки какого-то огромного вычислительного комплекса. Навстречу вышел Кен Кенек. Он был один. У Фалька мелькнула мысль, что ему ни разу не доводилось видеть больше двух сингов одновременно. И вообще он видел очень немногих. Но сейчас было не время размышлять над подобной проблемой. Хотя где-то в закоулках мозга промелькнуло некое смутное воспоминание, объяснение. «Вы не пытались прошлой ночью совершить самоубийство?» Сказал Кенкеник своим безразличным шепотом. Такой выход из положения даже не приходил Фальку в голову. «Я решил позволить вам проделать это», — с вызовом ответил Фальк. Кенкеник не обратил никакого внимания на выпад, хотя, судя по всему, не пропустил ни единого слова. «Все готово», — сказал он. Это в точности те же блоки памяти и соединения между ними, что были использованы для блокировки вашей первоначальной структуры сознания 6 лет тому назад. Если вы согласны на данный опыт, то устранение блокировок не будет сопряжено с какими-либо затруднениями или нанесением повреждений. Согласие очень существенно для восстановления сознания, но не для его подавления. Вы готовы?» Практически одновременно с произнесенными вслух словами он обратился к Фальку при помощи отчетливой мысли речи. «Вы готовы?» Синк напряженно вслушивался, пока Фальк едва слышно не пробормотал. «Да!» Словно удовлетворившись данным ответом или сопровождающим его эмоциональными обертонами, Син кивнул и произнес монотонным шепотом. «Я начну прямо сейчас, без применения наркоза. Наркотики нарушают чистоту парагипнотического процесса. Без них мне легче работать. Садитесь вот сюда». Фальк молча подчинился, стараясь изгнать из мозга все мысли. По какому-то неслышному сигналу в комнату вошел ассистент и наклонился над Фальком, в то время как сам Кен Киенек уселся перед одним из компьютерных терминалов, словно музыкант за свой инструмент. На мгновение Фальк вспомнил огромную систему узора в тронном зале властителя Канзаса, быстрые черные пальцы, парившие над ней. Непроницаемая тьма черной портьерой опустилась на глаза и разум. Он сознавал, что к его черепу прилаживают нечто вроде капюшона или колпака. Затем он перестал что-либо ощущать, кроме черноты, бесконечной черноты, кроме кромешной тьмы. В этой тьме... Чей-то голос произнес некое слово в его мозгу. Слово, которое он почти что понял. Снова и снова голос повторял это слово, чье-то имя. Подобно языку пламени, встрепенулась его воля к жизни. И он, вопреки всему, провозгласил, собрав в кулак все свои силы в мертвой тишине. Я. Фальк. Затем опустилась тьма.